Сегодня через 2 часа после доклада полковника Семёнова об Абакумово в самом центре Европы в Берлине практически о том же самом докладывал Шэленбергу оберштурмбанфюрер СС Грейфе. И, вернее, самое плохое он оставил напоследок, а перед этим сообщил шефу о новостях о последних событиях. У вас всё, Грейфе? Практически да, бригаденфюрер. Что значит практически? Есть одна неприятная новость, бригаденфюрер. Неужели очередной провал, поморщился Шеленберг. Увы, операции Кремлёвский механик. Грейвы положил на стол перед Шеленбергом какой-то документ. Тот, не читая, а выжидающе смотрит на Грейвы. После того, как самолёт с нашими агентами Козловым и Макаровым благополучно приземлился на советской территории, от них никаких сведений не поступало, хотя у них есть коротковолновый передатчик. Шелленберг стал внимательно изучать положенный Грейфа документ, затем откинулся на спинку кресла, прикрыв на секунду глаза, после чего вновь открыл их и посмотрел в никуда. «Лично я не верю, что эти люди пытались предпринять попытку покушения на Сталина. Скорее всего, они были схвачены на месте приземления или сами добровольно явились в НКВД. Мы с самого начала шли здесь на риск», — начал оправдываться Грейфа. А да-да. Жаль только потраченных сил и средств. Тут Шлендергсловна просыпается от забытья, берёт себя в руки и жёстко смотрит на грейфы. А но запомните, оберштурмбанфюрер, идея покушения на стальна крепко засела в мозгу у Гиммлера, и он не отодвинет её на задний план никогда. Нужно готовить очередных агентов, но более достойных и более серьёзных, и приложить для этого больше усилий. Кажется, у меня есть одна кандидатура бригаденфюрер. Вытягиваете в струнку Грейфе. А мне нужна по крайней мере одна неделя, и я готов буду доложить вам о новом плане. Шеленберг внимательно посмотрел на Грейфе, затем одобрительно кивнул. Я пока вам доверяю, Генрих. Пока. Идите, работайте. Неделя у вас есть. Если быть исторически справедливыми, то идея о покушении на Стальна пришла в голову не только рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, но и министру иностранных дел фашистской Германии Иоахиму фон Риббентропу. Капитуляция немецкой армии под Сталинградом, поражение африканской армии в Тунисе, высадка союзных войск в Сицилии, падение Муссолини и его арест, капитуляция Италии и, наконец, вторжение во Францию. Все это повергло Гитлера и его ближайшее окружение в растерянность, близкую к шоку. И вот летом 1944 года Рeбентроп срочно вызвал в свою летнюю резиденцию в австрийском замке Фушель Вальтера Шелленберга. Шелленберг ехал в Фушель в мрачном настроении и весьма уставшим. Так на него подействовала беседа с Гемблером, находившимся в своём спецпоезде, стоявшем недалеко от В Берхтесгадене, рядом с оборудованным в скале убежищем Гитлера, в эти дни Шленберг принимал дела Абера и был слишком переутомлён. А тут этот звонок министра иностранных дел. Шленберг ничего не слышал о Рибентропе в течение нескольких месяцев и был почти уверен, что тот вынашивает очередной план, который решит все проблемы и поможет выиграть войну одним ударом. А вот наконец впереди показался роскошный средневековый замок, окружённый огромным парком. Ребентроп также не питал к Шленбергу тёплых чувств, как то и полагалось родовитому барону к выскочке из эпохи капитализма. Отец Шленберга владел фабрикой роялей. Тем не менее, в отличие от прежних встреч, он принял Шленберга весьма приветливо, поинтересовался, как идёт работа, и подчеркнул, насколько важным для него стало управление которому руководил Шелленберг. А бригаденфюрер всесилился при этом понять, к чему это Ребентроп поёт такие дифирамбы. А наконец Ребентроп резко переменил тему и попросил Шелленберга рассказать о положении в Соединённых Штатах и особенно о шансах Рузвельта вновь получить большинство голосов на выборах. Помогите мне, Шелленберг, организовать переброску на подводные лодки спец агентов для работы в США среди населения немецкой национальности, а я со своей стороны приложу все свои силы, чтобы провести большую кампанию по радио, рассчитанную на различные национальные меньшинства, проживающие в Америке, чтобы настроить их против избрания Рузвельта. Господин Рিবেনтроп, но мне непонятно, почему меньшинства должны иметь какие-то особые причины, чтобы воспрепятствовать избранию Рузвельта. Рибентроп удивлённо посмотрел на Шэленберга. "А у них нет никаких особых причин, а для нас важно найти связь с ними. Используя радиовещательные станции Европы, причины найдутся позднее". Теперь уже Шэленберг был весьма удивлён подобным посылом министра иностранных дел. После некоторого раздумья он ответил: "Реализовать вашу идею, господин министр, будет технически трудно" особые имея в виду те важные задачи, которые возложены на наш подводный флот. Так что вряд ли нам удастся использовать подводные лодки для проведения такой операции. И тут Шленберг вдруг вспомнил свой давнишний разговор с Рентропом и не смог удержаться, чтобы не добавить: Вы немного опоздали, господин министр, а ведь Горстская опытных агентов не может сделать всего. Это за дело Рентропа. А мой дорогой Шленберг, кто не его явно звучала обида. Это не оправдание. Вы должны признать, что я сделал всё возможное, чтобы поддержать секретную службу и помочь ей. Но ну, уж это слишком. Всё было как раз наоборот. Шленберг хотел было это высказать вслух, но сдержался и лишь молча повернулся и направился к выходу. Но тут Рিবেনтроп встал и застала и подойдя к Шленбергу, Софьен серьёзным видом потянул его в угол. "Одну минуточку, Шелленберг. А мне нужно поговорить с вами о очень важном деле, и необходимо строжайшей секретность. Никто, кроме фюрера Бормана и Геммлера, об этом не знает". Остановив на Шелленберге пристальный взгляд, он продолжил: "Нужно убрать Сталина". Обригаденфюрер опешил от такого поворота и лишь кивнул головой. Между тем Рёбентроп продолжал развивать свои мысли. Поймите, вы Шелленберг, весь режим в России держится на способностях и искусстве одного человека, и этим человеком является Сталин. Он повернулся и направился к окну. В личной беседе с фюрером я сказал, что готов пожертвовать собой ради Германии. Будет организована конференция, в работе которой примет участие Сталин. На этой конференции я должен убить его. Один спросил Шелленберг. Рёбентроп резко повернулся к нему. Фюрер сказал, что одному этого не сделать. Он просил назвать человека, который сможет помочь мне. Рিবেনтроп пристально посмотрел на шефа германской разведки и добавил: "Я назвал вас". Они некоторое время молча смотрели друг на друга. Затем Рিবেনтроп снова заговорил: "Фюрер приказал мне обсудить этот вопрос с вами из глазу в глаз и выразил уверенность, что вы найдёте практический способ выполнения этого плана". — Теперь вы понимаете? — закончил Риббентроп. — Зачем я вас вызвал? В этот момент лицо Шелленберга исказилось в ужасе. Он был совершенно расстроен и озадачен, пытаясь найти способ, как выкрутиться из-за этой ситуации. Тем временем Риббентроп начал объяснять ему детали своего плана, который заранее уже продумал. — Я, конечно, понимаю, что на конференции будет очень строгая охрана, и вряд ли получится пронести в зал заседания гранату или револьвер. Однако я слышал, что ваша техническая группа изготавливает револьверы по форме, ничем не отличающейся от вечной ручки. Из такого револьвера можно стрелять крупнокалиберными пулями на расстоянии 6-7 м. А мы, конечно, могли бы принести такой револьвер или что-нибудь в том же духе в зал, и тогда всё, что от нас потребовалось бы это иметь твёрдую руку. А во время, пока лебедин труб говорил, Шеллингберг наблюдал за ним сначала с настороженностью, а затем с внутренней улыбкой. Этот пятидесятилетний политик говорил с таким увлечением, что напоминал мальчишку, пересказывающего содержание впервые в жизни прочитанного детектива. Но Шеллингбергу стало ясно, что перед ним стоит настоящий фанатик, и единственное, что он хотел сейчас услышать от шефа контрразведки это его согласие поучаствовать покушении на Сталина. Он считал, что план Рбинтропа это целиком и полностью результат его нервного и умственного переутомления. Однако обстановка была неподходящей, чтобы возражать, и кроме того, Шелленберг понимал, что каждое сказанное им слово сейчас же будет передано Гитлеру. И наконец, ему показалось, что он нашёл выход из тупика, в котором оказался. Дождавшись, когда Рбинтроп выговорится, Шелленберг ответил: Э, господин министр, нужно, чтобы вы прежде создали необходимые условия для осуществления плана и прежде всего добились согласия Сталина участвовать в рабочей конференции. Если вам это удастся, я буду готов поддержать вас словом и делом. А я ещё подумаю над планом, сказал Рিবেনтроп. Поговорю с фюрером. Неизвестно, поговорил ли Рিবেনтроп с Гитлером, но больше о своём плане он Шеленбергу не напоминал. Зато ещё через некоторое время об этом же заговорил с ним Гиммлер. После обсуждения с Гитлером Гиммлер предложил свой план, очень напоминающий план Арендтропа. В соответствии с ним технические специалисты РСХА изготовили мину для убийства Сталина. Мина размером с кулак имела вид кома грязи. Она должна была быть прикреплена к машине Сталина. Мина имела запал, управлявшийся с помощью коротковолнового передатчика, и была настолько мощной, что когда при испытании её взорвали, то от машины почти ничего не осталось. 3 дня спустя. В Берлин. У подъезда трёхэтажного дома остановилось два Опеля и один Хорих. Из первых выскочили вооружённые автоматами совцы. А двое стали осматривать окрестности, двое сразу исчезли в подъезде. Через некоторое время один из эсэсовцев, вошедших в подъезд, вышел на улицу и утвердительно кивнул унтерштурмфюреру эсэс. А младший лейтенант с большим шрамом над правой бровью направился к Хорьху и открыл заднюю дверцу со стороны водителя. «Все чисто, господин оберштурмфюрер!» Тут же из машины показалась сначала голова, а затем и все тело Генриха Грейфа. «Проводите меня на второй этаж, унтерштурмфюрер!» «Слушаюсь, господин оберштурмфюрер!» Грейфы, а за ним младший лейтенант, скрылись в подъезде. Там, у двери, словно сделанные из камня, стояли, не шелохнувшись, два рядовых эсэсовца. Грейфы поднялся на второй этаж, остановился у обитой темно-коричневой кожей двери и кивнул сопровождавшему. Унтерштурмфюрер дотронулся пальцем до кнопки звонка. Вскоре за дверью послышались шаги, и женский голос спросил «Кто там?» «Откройте, фрау Бобрик!» — попросил унтерштурмфюрер. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и Грейфы увидел удивленное лицо Лидии Бобрик. «Удивлены, фрау Бобрик?» — спросил Грейфы, улыбаясь. Бобрик открыла дверь Настеж и пропустила в квартиру обоих офицеров. «Еще как? Таврин дома?» «Лида! Кто там?» — не выходя из комнаты спросил Таврин. «Вот, пожалуй, и ответ» снова улыбнулся Грейфе и взглянув на младшего лейтенанта Икивнов, тот моментально осмотрел ванную, туалет и спальню, а этот момент и своей комнаты выглянул Таврен, столкнувшись лицом к лицу с молодым эсэсовцем. Затем Таврен повернул голову в сторону Грейфе и непроизвольно вытянулся. "Господин Obersturmbannführer", искренне удивился Таврен. "Какой честь для нас?" Грейф снял свой чёрный кожаный плащ, одол его бобрик Он направился к Таврину, похлопал его по плечу, прошёл в комнату и сел в единственное кресло у небольшого камина, вытянув ноги. Таврин стоял на прежнем месте, как вкопанный. Это был видный мужчина выше среднего роста, широкое плечи с благородными, привлекательными чертами, с большим лоснящимся лбом, розовые щеки, такие, а нравится женщинам. Извините, что без предупреждений, что нагрянул к вам, а не вызвал к себе. Проходите, Таврин, берите стул и присаживайтесь напротив. У нас с вами будет долгий разговор. Таврин взял стул, придвинутый вплотную к столу. Сел. Грейфа достал из портсигара сигарету, помял ее в руках. Унтер-штурмфюрер тут же достал из внутреннего кармана кителя зажигалку и поднес к Грейфе. Тот несколько раз всосал в себя воздух, Прежде чем сигарета задымилась, Фрау Бобрик поднял глаза на женщину Грейфе. "Я попрошу вас заварить нам с господином Тавриным кофе. Унтерштурмфюрер поможет вам накрыть на стол". А Бобрик ушла на кухню, а облажиль тенант привёз из спальни маленький столик на колёсиках. А затем он тоже пошёл на кухню и вернулся оттуда с вазой, в которой лежали конфеты, а также с сахарницей и набором кофейных ложек. Все это время Грейф и молча сидел в кресле, скрывая свое лицо в табачном дыму, и не свозил глаз Ставрина. Тот чувствовал, что его изучают, и еле справлялся с тем, чтобы скрыть нервную дрожь, барабанившую по всему телу. Все это время в своей маленькой, оборудованной прослушивающими устройствами комнатке, сидел круглолицый губастый лейтенант Вилли и, раскачиваясь на стуле, закинув ногу на ногу. В надетах наушниках записывал всё, что происходило на квартире у Таврина. А вот появилась и Лидия Бобрик, неся на подносе кофейник с дымящимся кофе и чашками. Поставив поднос на столик, она расставила чашки и налила в них кофе. Какой запах, Таврин, а? Грейфс наслаждение вдыхал кофейный аромат. Уверяю вас, ныне в не каждой немецкой семье может позволить себе такой кофе. Все больше пьют суррогат. А вы цените заботу фюрера о вас? Таврин порывается встать, но Грейф жестом останавливает его. Так точно, господин оберштурмбанфюрер. В большевистской России я тоже не пил такого кофе. Грейф и улыбнулся и последней раз затянувшись сигаретой, положил её на край пепельницы. Предвинул к себе чашечку и положил в неё три ложки сахара. А ну что же вы сидите, Таврин, угощайтесь и не робейте. «Вы же хозяин в этом доме, а я всего лишь ваш гость». Грейф сделал очень маленький глоток, поставил чашку на столик и вновь потянулся к сигарете. Таврин стал размешивать сахар в своей чашке. «Ну вот и хорошо. А теперь я вас попрошу, унтерштурмфюрер, проводите фрау Бобрик за дверь и оставьте нас наедине с господином Таврином». Унтерштурмфюрер щелкнул каблуками и повернулся к лидии Бобрик. Та уже надевала лёгкое пальто и поправляла у зеркала причёску. Пойдёмте, унц штурфюрр, закончив причерешиваться, сказала Бобрик. Едва за ними закрылась дверь, лейтенант Вилли перестал качаться и стал усиливать звук для записи. А я не стал вызывать вас к себе, господин Таврен, предполагая, что в домашней обстановке вы будете чувствовать себя более раскованно. Грейф снова взял в руки чашку с кофе. Таврин благодастно кивнул и отхлебнул немного кофе. "У меня к вам очень серьёзный и длительный разговор. От его результата будет зависеть дальнейшая ваша судьба. Вы готовы к разговору?" "Вполне, господин Оберштурмбанфюрер", кивнул Таврин. "Тем более, что у меня уже есть опыт двухчасовой беседы с Оберштурмбанфюрером Айсайской Арценой. А да-да, Штурмбанфюрерская Арцена доложил мне о разговоре с вами." Улыбнулся Грейфе. Он остался вами доволен, и именно поэтому я сейчас и беседую с вами. Грейфе несколько минут помолчал, докуривая сигарету, и вновь впрячься в клубах табачного дыма. Затем устроился в кресле поудобнее и закинул ногу на ногу. Вы начали сотрудничество с нами с маленькой лжи, Таврин. Во-первых, вы сказали на первом же допросе в особом отделе, что вы сын полковника царской армии, а затем тут же что бы капитан Красной армии. У не особо подкованных армейских азабистов это прошло, а но когда дошло до органов разведки, за это зацепились. Ибо данные несколько противоречили друг другу. А зачем вы солгали тогда? Я боялся, господин оберштурмбанфюрер, настороженно ответил Таврин. Боялись? Да, боялся, боялся, что мне иначе не поверят, что я по собственной инициативе перешёл на вашу сторону и предложил свои услуги доблестной германской армии. А на самом деле я сын богатого крестьянина, раскулаченного большевиками и расстрелянного имя без суда и изъяснения. Свою ненависть к режиму я доказывал уже тем, что воровал у государства крупные суммы денег, которыми расплачивался за проведённые по моей инициативе другими людьми диверсии. Я трижды был судим и трижды бежал из лагерей, поэтому у меня масса причин быть недовольным Сталином и созданным им строем. К тому же я не понаслышке знаю о страданиях простых советских граждан, которые, в отличие от меня, вообще ни в чем не провинились перед советской властью». На допросах в СД вы выдавали себя еще и за инженера-геолога, который стоял у истоков строительства Магнитогорского Мартановского завода. И разведывал запасы горы Магнитной. Это правда, господин Грейфе? А даже не моргнув глазом, ответил Таврен. Как и то, что до этого я работал в объединении Уралзолото. В таком случае, подробно опишите мне, пожалуйста, Мартеновский завод. Вот вам лист бумаги. Грейфе вынул из своего портфеля сложенный вдвое лист бумаги формата А3 и развернул его сделайте его эскиз, а также изобразите разрез горы магнитной. Таврин опешил от такого задания. Он никак не мог подумать, что Грейф и может что-то соображать в металлургии. Он взял карандаши и в задумчивости завис над листом. В это время Грейф и встал, несколько раз прошёл по комнате взад-вперёд, подошёл к окну и за полузакрытых штор стал смотреть на улицу. А наконец снова повернулся к Таврину и, увидев, что тот что-то рисует и пишет, Подошёл к столу и сел. Прошло ещё минут 10, и Грейф успел выкурить сигарету. Таврин выдохнул и поворачивая лист к Эссовцу, произнёс: "Вот". Грейф внимательно разглядывал эскиз, затем поднял голову и спросил: "А где же рудодробильная фабрика?" Таврин побледнел. Он и понятия не имел, что там есть такая. Она быстро взял себя в руки. "И нет такой фабрики, она на Магнитогорском заводе, господин Оберт. Оно Грейфы даже не дал ему договорить, махнул рукой и посмотрел на него в упор. Зачем вы мне врёте, Таврин? Здесь Таврин что за лучшее промолчать, опустив глаза. Ваше настоящее имя? Шила. Пётр Иванович Шила. И всё-таки Пётр Иванович Шила вас не беспокоит то, что вы стали сотрудничать с врагами России, оккупировавшими её и превратившими русский народ в своих рабов. Быть рабом и кеверного Кавказа, не имеющего даже малейшего понятия о культуре и этике, гораздо хуже, чем работать пусть и под плёткой цивилизованного и интеллигентного немецкого хозяина, хмыкнул Таврин. Я это испытал на собственной шкуре, работая с вами уже 2 года. И поверьте мне, господин Оберштурмбанфюрер русского мужика, склонного к безалаберности, частенько нужно отстигать плёткой. Он, кстати, на это и не обижается. Русские любят сильного правителя. Разговор продолжался ещё некоторое время, и полностью удовлетворил Грейфе. Под конец он велел Унтерштурмфюреру, охранявшему входную дверь, позвать Лидию Бобрик. И едва та вернулась, Грейфе стоя в коридоре, а довольно торжественным голосом сообщил: "А теперь, господа, хочу вас обрадовать. Германское командование решило поощрить вас обоих" полуторамесячным отпуском. Он помолчал, желая оценить эффект, произведённый на присутствующих, а те и в самом деле не знали, как себя вести. Молча, они несколько раз переглянулись, улыбнулись друг другу и благодарно посмотрели на подполковника. "Да-да, вы славно поработали, но впереди вас ждут ещё более славные дела. Поэтому вам нужно хорошо отдохнуть и набраться побольше сил". Вот вам, как говорят у вас в России, отпускной. Грейф вынул из внутреннего кармана кителя две пачки рейхсмарок, вручил их Тевлину, тут же воздел руку в нацистском приветствии и вышел. А доワイト спустя Генрих Грейфс снова был в кабинете Шленберга. А бригаденфюрер и нашёл человека способного бить сталь. Шленберг поднимает глаза на Грейфа и внимательно изучает его. Русский? Так точно а вернее, украинец. Он сотрудничает с нами почти полтора года. Прошёл курс подготовки в школе у Канариса, затем у Отта Крауса, откуда переведён в замок Фриденталь. От Эскерцни о нём очень высокого мнения, докладывал о нём лично фюреру. Главный аргумент Эскерцни: уж если он столько лет смог водить за нас НКВД, то значит он и в самом деле чего-то стоит. Впрочем, Такого же мнения о нём и все, кто с ним работал прежде. Оно, конечно же, для такого серьёзного задания он ещё не готов. Его имя? Таврин, он же Шила, Пётр Иванович, 1909 года рождения, сын зажиточного крестьянина, расстрелянного большевиками. Вот его личное дело, бригаденфюрер. Грейф и кладёт на стол перешеленбергом пухлую папку с личным делом Таврина. Шеленберкли стоит дело, затем и несколько отодвигает от себя папку. Это требует тщательного изучения. Но я всёцело доверяю вашему выбору, Грейфе. Я сообщу Скарцини о вашем выборе. Пусть он займётся таврином ещё более тщательно. А вы готовьте план операции для доклада Рейхсфюрера в декабре 1943 года в Берлине кабинет начальник шестого управления РСХ Вальтер Шелленберга. На совещании присутствуют кроме самого Шелленберга, Генрих Грейфа и оберштурмбанфюрер СС Отто Скарцене. И я и присутствующий здесь оберштурмбанфюрер Скарцене несколько раз общались ставленым с глазу на глаз и пришли к выводу, что Таврин это как раз тот человек, который нам нужен для проведения операции в России, уверенно докладывает Грейфе. С его помощью мы совершим возмездие, о котором беспрестанно во всех своих выступлениях говорит фюрер. Да-да, возмездие хорошее название, задумчиво произносит Шелленберг. А что, господа, если нам присвоить нашей операции именно такое имя Возмездие? Операция Возмездие? Звучит очень хорошо, согласился Грейфе. Согласен. Поддержал название Искорцени. «Ну, вот и хорошо. Однако, господа, здесь нужно продумать все до мелочей. И самое главное — исполнитель. Ручаетесь ли вы, что Таврин годится для роли убийцы Сталина? Не исчезнет ли он с нашего горизонта? Едва пересечет линию фронта?» Шелленберг переводит в вопросительный взгляд с Грейфа на Скорцени и, наоборот, в ожидании ответа. «Не думаю», — покачал головой Грейфа. Салешком большая ненависть у него к большевистскому режиму. Группенфюрер, моя школа во Фриденталье с её первоклассными специалистами-психологами и новейшими техническими достижениями, из любого коммуниста может сделать фанатичного приверженца идей национал-социализма и преданного фюреру солдата. Скирце не постукивал ребром ладони по краю стола. К тому же, у Таурина есть немалые амбиции и хорошие числа что опять же умело использовалось моими психологами. Отдаю голову на отсечение Таврин, готов, по крайней мере, психологически к выполнению операции возмездия. Скорсене буквально несколько дней назад снова общался с Таврином, которому популярно и пространно изложил свой взгляд на то, какими личными качествами должен обладать человек, посвятивший себя террору. Он пытался вдолбить в его голову свой давно выработанный принцип, А если хочешь остаться живым, надо действовать решительно и смело и не бояться смерти, так как малейшие колебания, тем более трусость, могут всё погубить. Скорцени и сам опытный психолог по поведению Таврина понял, что тот воспринял эту истину. Поберегите свою голову, Скорцени, съязвил Шелленберг. Она ещё пригодится фюреру для не менее важных дел. Скорцени согласно кивнул и замолчал. Шреманы его щеках побогровели, и он стал поглаживать их большим пальцем левой руки. "Разумеется, обучение Таврины ещё не закончено", продолжал Грейфе. "А если мы утверждаем его в исполнители операции, с ним должны ещё будут поработать наши изобретатели оружия. Ведь для покушения на сталь на обычный набор вооружения не годится". В этом мы могли уже не раз убедиться. Кандидатуры Таврена вы меня убедили, но согласитесь такую операцию в одиночку не совершить. Ему необходим помощник. И... Шелленберг сделал паузу, переводя взгляд с Грейфа на Скарцени. Наш глаз и ухо там в Москве, и этим глазом и ухом должен стать особо проверенный и доверенный человек. Более того, это должно быть не только глаз и ухо управления имперской безопасности, но и голос самого Таврена. Есть такой у вас? Грейфы со скорце не молчали, а молчал, ожидая ответа и Шэленберг. "На данный момент, бригаденфюрер, я не готов ответить на ваш вопрос", признался Грейфы. А но Шэленберг не слышал, да и не слушал Грейфы, покошачье улыбаясь. "Зато такой человек есть у меня, и это говорит о пробеле в вашей подготовке. Вы даже не подумали о том, что Таврину нужна связь с нами, а нам, соответственно, нужна связь с Таврином". Так вот, господа, глазом, ухом, голосом тавренного операции возмездия будет Лидия Бобрик. Личное дело агента Бобрик у вас есть. Какие будут возражения? Никаких, придан фюрер, согласился с шефом Грейфе. Кандидатура Бобрик хороша ещё и тем, что она в 1940 году окончила Винницкий медицинский институт. Это на всякий случай. Да, очень хорошо. Так, друзья, мы к самому главному на данном этапе утверждению схемы операции. Кто будет докладывать? Разрешите, бригаденфюрер. За готовностью ответил Скарцени. А давайте отта. А мы перебрасываем тавры на повоздух в одну из ближайших к Москве областей. Он любыми способами пробирается в советскую столицу и, устроившись там на жительство, разведывает местонахождение и маршруты поездок Сталина изучает пропускную систему на торжественных заседаниях и Красной площади, проникает туда и в удобный момент совершает террористический акт. Шелленберг встает со своего места, прохаживается в задумчивости по кабинету. Грейфы и Скорцени сидят, уткнувшись в свои бумаги. Шелленберг через несколько минут снова садится на свое место. «Согласен». Разрабатывайте легенду для Таврена и Бобрик, работайте над деталями плана, который должен лежать у меня на столе не позднее, чем через 2 недели. После утверждения плана Кальтенбруннером мы все вместе будем докладывать о нём Рейхсфюреру. Идите работать, господа.